310. Превосходство духа можно научиться вызывать напряжением воли. Часто токи мешают, и тогда их следует преодолеть. Сознание есть поле пересекающихся энергий. Плод дхарм, за обладанием которым ведётся постоянная борьба часто противоположных сил. Сознание может быть раздираемыми и метаться может оно между противными течениями потока жизни текущего через него часто сознание находится в состоянии вихре особенно во время различных переживаний спешки беспокойств как клещи стального капкана захватывает его отчаянную условия жизни и давит и давит и давит часто ставит в положение тяжкое кажущееся совершенно безвыходным Словом создают иллюзию ярой реальности, навязывающей властно на себя растерявшейся воле. Часто доводят людей до отчаяния и даже самоубийства, ибо принимают они очередной мираж маи за действительность. А между тем всё это, столь волнующее выводящих из равновесия, существует лишь только в их собственном сознании. Даже в сознании соседа ничего этого может не быть. Всё это личный мираж, самообман, иллюзия мгновения. Солнце сияет, и звёзды в пространстве и движет спорбите земля. И на этом фоне в маленькой точке её несчастный двуногий в призрачных чувствах своих утопает, которые ныне звучат, чтобы завтра замолкнуть и звучать по-иному. У миллиардов людей из звучаний этидут по-разному. Каждый день изменяясь, Где же оно настоящее среди этой тьмы и разнородных переживаний? Возьмите из Средневековья войны, насилие, крови потоки, костры инквизиции, сколь яро люди страдали. И кончилось всё, и новым сменилось, и люди ушли. Надо в себе найти нечто стоящее вне потока вечно сменяющихся явлений. Выше приходящих состояний сознания нечто постоянное и неизменное во времени. Сознание симвлом постоянства не будет, ибо течёт, а также и движение в родниках, даже во вращающейся юлее есть неподвижная точка, вокруг которой происходит движение. Есть неподвижность и точка и в человеке. Надо её искать, надо на неё оперется и ближе благодаря наличию её происходит движение вокруг неё назвать ли её точкой неподвижности или стержнем духа или духа зерном или цитаделью безмолвно смотрящего рекордера не всё ли равно если есть в человеке нечто от вечности нечто стоящее выше над миром текущих явлений В тишине молчании, когда замолкают земные голоса, можно услышать голос беззвучный того, кто от века внутри пребывает от начала времён. Но нужно, чтобы оболочки замолкли, чтобы постоянное движение в них прекратилось, чтобы суета перестала звучать. И тогда можно услышать голос безмолвия и почувствовать великое присутствие безмолвного, вечно внутри пребывающего от начала времён.